— Как ты думаешь, я свободен? — Это зависит от того, как ты понимаешь свободу. — А как ее понимаешь ты? — Ну, свобода — это когда бежишь неизвестно куда и неизвестно зачем. — Не веря ему, попугай! — крикнул другой енот. — Не повторяй за ним эти глупости. Если бы он знал, что такое свобода, он бы не стал со мной драться из-за того, что, ясно, даже ежи. — Тогда скажи ты, что такое свобода. «Свобода — это когда идешь куда хочешь и знаешь, зачем идешь. Свобода — это право вмешиваться во все и ни во что не вмешиваться». «А из-за чего вы деретесь?» — спросил Джерри. «Этот болван, у которого даже нет двух точек на носу, утверждает, что наша земля вертится. А если она вертится, то почему же у меня тогда не кружится голова? Ну, это святой бой, и я каждому из вас желаю удачи». Джерри понял, что этих пушистых философов все равно не удастся разнять, отлетел в сторону, присел на ветку и решил немного вздремнуть, чтобы увидеть какой-нибудь интересный сон. «А надо вам сказать, что все попугайские сны до сих пор смотрятся вверх ногами, потому что все предки всех попугаев родились на той стороне земного шара. Но вместо того, чтобы уснуть, он продолжал думать о свободе». «Свобода» — странное слово, за которое люди отдавали свою жизнь и отнимали чужую. Он вспомнил, как Майкл говорил однажды на своей проповеди «Помни тех, кто простил тебя, и забудь всех, кого простил ты». Джерри тогда не очень-то с ним согласился. Ну, тут уж Майкл не прав. Так можно и дважды, и трижды простить одну и ту же обиду. А самыми большими негодяями вырастают как раз те, кого все время прощают. Тут почему-то Майкл перевернулся и продолжал читать проповедь уже вниз головой. А это означало, что Джерри все-таки заснул. Проснулся он от стука и плача. Стучал рядом дятел, а плакали внизу ловры. Один большой и много-много маленьких. Дятел печально, как в бубен, ударял клювом по высохшему дереву. Тук-тук-тук-тук, как звуки там-тама на чьих-то похоронах. — Почему они плачут? — спросил Джерри дятла. — Тебе этого не понять, попугай, ты никогда не жил в воде. — А ты кто, дятел, птица или рыба? — Я птица, но я все видел своими глазами. А ты кто такой? — Я Джерри, попугай из приличной семьи. «А, понятно, ты живешь в городе, вам городским этого не понять, а я все видел своими глазами». «Что толку о твоих глаз, если язык твой не может рассказать о том, что видели твои глаза?» «Почему это не может?» — обиделся дятел. «Очень даже может, только стоит ли рассказывать тому, кто все равно ничего не поймет?» И тут же начал свой печальный рассказ. «Видишь того большого бобра там под деревом? Это учитель, очень умный учитель, и жена его была учительницей. Знаешь ли ты, попугай, что означает слово «была»? что же она означает, дятел? — почтительно спросил Джерри. — Она означает, что ее уже нет. На нашем языке это звучит так Тук — тук-тук-тук-тук. — Почему же ее нет? У них тут школа посреди реки. Они как раз учили бобрят нырять на самую глубину. вот так учили, у них все уроки веселые. — А она утонула? — Хм, сразу видно, что ты городской! — с превосходством голоса напомнил ему дятел. — Как может утонуть тот, кто живет в воде? — Ее убили? «Если подумать, то можно сказать, что убили пена, желтая пена. Ты когда-нибудь видел это плывущее чудовище?» «Нет», — честно признался Джерри. «Большим рыбам удается удрать от нее, а маленьких она превращает в болотную муть. Видел ли ты когда-нибудь, горожанин, болотную муть?» Джерри надоел в искамере этой деревещины, и он произнесся таким небрежным тоном. У меня дома есть телевизор, я могу по нему увидеть все, что захочу, даже болотную муть, даже дятла в самой густой гуще самого дремучего леса. Дятел не решил спросить, что такое телевизор, потому что тогда казалось бы, что он чего-то не знает. Ладно, слушай дальше. С верхнего течения птицы, рыбы и бобры передали, что по реке движется это желтая смерть. Большой бобер свистнул и захлопал хвостом по воде. Это у них сигнал, чтобы все быстро выходили из воды, и все помчались к берегу. Конечно, если бы бобры умели летать, один маленький бобрёнок у которого была ранена передняя левая лапка, никак не мог выбраться на крутой берег. Учительница увидела это, поплыла к нему сзади и стала его подталкивать снизу вверх. А пена уже совсем рядом, и запах от нее шел такой противный, что даже здесь, наверху, мне нечем было дышать. Я только успел подумать, все, пропали бобры, как в тот момент большая бобриха успела последним усилием вытолкнуть маленького бобрёнка на берег, а сама... Дятел <дес> вздохнул. «Лучше уж я расскажу тебе какую-нибудь другую историю». «Давай лучше помолчим, Дятел, давай помолчим в память об этой прекрасной учительнице, для которой честь и долг были дороже ее собственной жизни. Это горе кричит и плачет, а печаль молчали». «Хорошо».